Глава тридцать четвёртая. Фил Гринвуд. Огромный пепельный блондин сидит в кабинете. Солнечный свет бьёт ему в спину и высвечивает белоснежные волосы. Кажется, что нимб на голове. И не знаешь, что ли это глюк у меня, потому что этот человек — исчадие ада, несущий смерть за собой шлейфом, то ли злая игра восприятия. — Ты с новостями, Джокер? — тяжёлый тон давящей интонации. Да, инфа есть. Встречаюсь взглядом с бесцветными глазами. Безжизненные, цепкие, ядовитые, белесые с точками зрачков. И не серые, а светлые, белые, бездушные. Всегда смотрю в глаза кровавому. Бросаю вызов. Хищник скалится при виде соперника, и кац, и ли А я не привык уступать. Ненавижу мудака и не прощаю ему смерти своих друзей. И он явно знает. Но долг крови делает меня верным старшему. Подхожу и кладу досье на стол. Пока всё гладко. Единственная новость – это то, что у жены Сашки нервы сдали. Она чуть вены не порезала, с трудом откачали. Совет мозгоправов – сменить на время обстановку, положительные эмоции, ну и далее по списку. Вроде Серебряков жену сопровождать решил». Иван хмурит широкие брови и смотрит на папку. Откидывается в кресле. Сорочка обтягивает широкие плечи. Сильный мужик. Прет от него харизмой и агрессивностью. Здоровый, как бык. Опасный. Ненавижу и уважаю. Не прячется за спинами. Всегда в пекле, всегда по понятиям. В нашем мире его боятся. Власть кровавого строится на утробном страхе, потому что линчует Иван за дело и пощады не знает. а милосердии вряд ли слышал даже к собственной дочери. Так Машу ломать, отнимать самое ценное. Сашка никогда не отличался супружеской любовью. Баб трахал вагонами и под носом у жены, плевал на всё и содержал рабыню в собственном доме, раздумывает вслух. Поднимается с королевского трона и делает неспешные шаги в сторону. Хрустальная бутылка теряется в огромных руках, пока царь наливает темно-коричневую жидкость в бокал. «Скажи мне, Джокер, зачем предавать, когда все по чесноку? Когда ты идешь вровень и позволяешь спокойно существовать?» Говорит словно самому себе, а я чувствую ярость. Пространство буквально искрит обращает на меня бесцветный взгляд. Сейчас на меня не Иван Кац смотрит, а именно Ваня Кровавый, привыкший рвать врагов и наказывать с дикой жестокостью. «Никто не хочет быть вторым. Зачем половина, если можно забрать всё?» Отвечаю спокойно. Делает глоток и ухмыляется. «Ты не из робкого десятка, пацан. Не ошибся, когда знакомые черты увидел. Жму плечами». «Я базар не фильтрую и говорю, как есть. Терять нечего. Чудом дожил до своих гадков вообще». Кац опять отходит к своему столу. А киллер во мне по привычке оценивает объект на манер мишени. Движения у кровавого размеренные, чересчур спокойные даже. Так двигаются люди с очень хорошей координацией и контролем. «Опасный соперник. Повадки хищные, физически крепок, хорошо сбит». Крайне жесток. Видел его в действии. Сливается Серебряков. Жена его и до этого психикой не сильно блистала. С чего муженек сейчас задумался, да еще и лично сопровождает? Ну, послал бы на отдых одну. Бежит, сука. Только вопрос, от чего, от кого и зачем? Может, решил завязать? Пожимаю плечами. «Ну, логично же не лезть в конфликт с тем, кто сильнее. Чтобы против старшего переть, поддержка должна быть лихая, потому что Ваню Кровавого не свалить, зубы обломать можно. Крут он. Раньше я его психопатом считал, а сейчас вижу, что его чокнутый нрав под контролем, и крышу у него просто так не сносит. Это я уже понял, приблизившись достаточно» чтобы ненавидеть со всей дикостью за бесчеловечность и уважать за ледяную справедливость, не знающую уступок. Палач, каратель. Все знают байки про русского пацана-эмигранта, оказавшегося в Штатах с долларом в кармане. Один, мать его, доллар. А сейчас этот мужик владеет половиной Штата, имеет развитой синдикат и имя, навевающее страх». «Следи за движухой. Продолжай пасти Серебрякова. Всю инфу мне на стол. Хочу понять, с чем дышит». Упирает в меня требовательный взгляд. «Явно вопросы имеет, но доказательств-то нет. Есть вероятность, что подставляют Сашку. Лбами хотят нас столкнуть. На тебе слежка, Джокер». «У меня пацаны на уровне. Ярый всех подогнал. Элита. Там карусель вертим». Один другого снимает. Так-то не должны засечь. Кивает. В глазах сталь и хладнокровие. На лице практически полное отсутствие мимики. «Усиливай охрану, Джокер». «Здесь два варианта», — наконец отвечает Кац. «Либо зассал и бежит, как крыса. И тут нужно понять, кто именно напугал и чем. Либо готовит чего и просто шифруется». «Диверсия на производствах, вероятно. На всех предприятиях красный свет включайте. Всех проверять и перепроверять». Старшие на местах головой отвечают за осечки. «Я понял, но это скорее не ко мне, а к начальнику службы безопасности». Вскидывает на меня острый взгляд. «Я с тобой сейчас базарю, пацан. Стрелки не переводи». Секунда требуется, чтобы въехать. Иван Кац не доверяет никому. Всех насквозь видит и ненависть мою во взгляде читает. Знает, что не простил ему роковой стрелки. Только этот мужик хитер и чует, что и я по понятиям, и жизнь свою ему должен. Не предам. Не пальну, хоть и мог. И в первое время меня конкретно ломало от желания прострелить его черепушку. Ухмыляется, словно знает, о чём думаю. «Если Сашка, повторяю, если он отжимать решит мою территорию, то всё, что имеет, я отниму у него, а его в расход, Джокер». В глаза смотрит. Кобра белая бесцветная башку подняла и капюшон раскрыла. «Решу проблему», — отвечаю коротко. «А теперь Фил» спорвает меня взглядом. «Скажи, могу ли я тебе доверять?» Удивляюсь резкой смене темы разговора. «Не понял». Губы кривит, прищуривается, рентген включает. Ровно встречаю его взгляд. Не собираюсь прогибаться. На Дмитрия похож. Да и на меня в молодости. Кровь горячая. «Не косячь, Джокер. Ты на хорошем счету. Свободен».